Глава вторая Первое, что я решил сделать в подобной ситуации, это использовать другое оружие. Если кислота монстру была не помехой, то использовать дальше копье просто глупо, поэтому, брав оружие обратно в браслет, достал из магического хранилища тесак. «Готово?» – спросил я Лию, которая уже успела призвать своего фантома, и сейчас стояла в боевой стойке, выставив перед собой стриё шпаги. «Да!» – уверенно ответила она, и, взмахнув оружием, приказала своему призраку атаковать. Недолго думая, срываюсь след за фантомом, оказавшись рядом со змеёй, замахиваюсь, и удар хвостом был настолько мощным, что даже несмотря на то, что я успел заблокировать атаку щитом, меня отбросило на добрых пять метров, я со всего размаху врезался в каменную стену подземелья. В глазах резко потемнело, а позвоночник отозвался резкой болью, но ни щита, ни некротического тесака я из рук так и не выпустил, поэтому сразу же попытался встать, но мне это не удалось. «Эммет!» — послышался чей-то встревоженный голос сбоку. «Всё нормально!» — крикнул я девчонкам, чувствуя, как приятное тепло начало распространяться по всему телу. Кольчуга из духовной руды болотных троллей активировалась. Сидя на земле, я огляделся по сторонам, дабы оценить картину боя. В данный момент змеи противостояли две девушки, которые в нашей группе были основной ударной силой. Эрен с её огненными техниками и Лия с фантомом, который стал ещё сильнее с того момента, как я увидел в последний раз. Лия не теряла времени даром, и после того, как целитель залечил её раны, каждый день тренировалась, что, разумеется, дало свои плоды. Змея громко зашипела, когда когти фантома вонделись в её плоть. Тварь попыталась сапать призрака, но тут исчез. И, и атаковал её снова, уже в другом месте. Пока монстр пытался укусить призрака, в бой вклинилась Ирэн. Она со всего размаху рубанула клинком, но, несмотря на то, что удар получился сильным, напрочно на чешуей змеи остался лишь небольшой порез. Громко зашипев тварь оставила фантома в покое и атаковала иран Но так как та была под защитой огненной сферы, змея вынуждена была отступить, угодив морды в пылающий огонь защитной техники. «Бездна!» Тварь рванула в сторону Ли. Я знал, что у неё есть один козырь в рукаве, который позволит ей избежать атаки, но он был только один, и после его использования она останется практически беззащитной, если не брать во внимание её скорость и ловкость, разумеется. Я поднялся на ноги и, несмотря на боль, стремился в сторону лей. Пробежав несколько метров, вдруг почувствовал, как моё тело наполняется энергией, а боль потихоньку начинает сходить на нет. Элизабет. Это были явные её техники, которые я ощущал впервые. Повернув голову, видел Элизабет, правая рука которая была поднята вверх и ярко светилась золотым светом. Я кивнул ей в знак благодарности и ещё сильнее ускорился, благо ресурсы организма теперь сделать это позволяли. «Вместе!» — крикнула мне Ирэн и замахнулась клинком. Огромная змея повернула голову в нашу сторону. «Осторожно!» — успел крикнуть я, но было уже поздно. Со всего размаха хвост ударил по огненной сфере, и та лопнула, а сама Ирэн кубарем покатилась по земле. Змея явно сочла её более опасным противником, чем я, за что и поплатилась. Неградический тесак вошёл в открытую рану на чешуе, оставленную Рен по рукояти. Творище громче зашипело, её тело начало брыкаться в разные стороны. Теперь змея обратила своё внимание полностью на меня, и её пасть быстро устремилась ко мне. Успевая вынуть из браслета копье как только морда монстра оказывается ко мне ближе, делаю резкий выпад, и острие оружие вонзается в незащищённую ротовую полость монстра. Громкое шипение змеи разносится по пещере, и её тело начинает брыкаться ещё сильнее. Резко вырывая из её плоти копьё, и, как оказывается, вовремя. Монстр решил пойти ва-банк, и, посильнее открыв свою ужасную пасть, просто попытался заглотить меня целиком. Успеваю откунуть древко оружия в нижнюю челюсть, в то время как острёв зайца в верхнюю. «В сторону!» — слышу я голос Эрен и резко отпрыгиваю влево. А буквально через мгновение её двуручный клинок вонзается в нижнюю челюсть монстра, и морды змеи из силы обрушиваются на землю. «Нужно помочь!» Резко сокращая расстояние с Ирен и навалившись семь массой на руках двуручника, пригваждая монстра ещё больше к земле, после чего достаю крысиный стилет и вонзаю его в правый глаз твари. Какое-то время монстр ещё бешено дёргался, пытаясь вырваться, но потом силы покинули его, и он, наконец, испустил последний дух. Я внутренне возликовала. Это был просто невероятный экземпляр. У меня аж слюни потекли от предвкушения того, как отправлю эту змеюку на демоническую наковальню». «Все живы?» — спросил я, дабы и не показывать своей радости. «Вполне», — ответила Ирэн, которая была единственной из девушек, кому досталась в этом бою. «Сильно он тебя приложил?» «Нет, доспехи погасили практически весь урон», — махнув рукой, ответила она и непроизвольно начала тряхиваться. «Да уж, доспехи на ней что надо». Помимо того, что на Диме явно поработал мастер, так ещё и зачарованно они явно были во много раз лучше, чем мои. Ах да, свою старую броню Академия для учеников, владеющих дарами, я так и не сменил, ибо всем избережения, плюс даже пришлось немного занять у Ли, ушли на покупку, которая была мне просто необходима в этом походе. «Эммит, ты в порядке?» От размышлений меня от Уля кропкий голос Элизабет. «Тебе нужна моя помощь?» спросила она, опустив глаза вниз. «Нет, спасибо, со мной всё нормально», — улыбнулся я ей. Помимо того, что на мне была кольчуга, которая предотвратила часть урона от удара и последующего столкновения со стенкой, она ещё неплохо усиливала мою регенерацию, плюс ко всему на меня продолжал действовать эффект от исцеляющей техники Элизабет. «Займись лучше Ирэн», — я кивнул на мечницу. «Да не, не надо», — ответила та. «Я же сказала, что практически не пострадала. Так, лёгкими ушибами отделалась», — махнула рукой она. «Лучше пусть побережёт энергию. Кстати, твой этот колкол просто нечто. Он правда способен от всего защитить?» Задала Ирэн вопрос, ответ на который меня тоже интересовало. «Да», — робко ответила Элизабет. «Но всего на десять секунд», — добавила она, и, опустив глаза вниз, начала ковырять носком своего сапога землю. «Хм, целых десять секунд? Довольно много». «Слушай, эта техника защитит меня, если я буду стоять рядом?» — спросил я. «Нет, после её использования всех, кто стоит рядом, отталкивают силовой волной», — ответила Элизабет. «Жаль», — произнесла Лия. «Хотя, может, со временем ты сможешь развить этот навык», — добавила она, подмигнула мне, кивнув на змею, и улыбнулась. Я усмехнулся и тоже посмотрел на тело монстра. «Прежде чем отправить твари на демоническую наковальню, нужно попробовать снять с неё шкуру, ну или хотя бы чешуйки». То, что кислота не подействовала на змеюку, говорило о том, что чешуя обладает хорошей стойкостью к магии, а вдобавок ко всему и прочности. ирен стоило больших усилий, чтобы пробить чешую, а ведь меч у неё явно не из простых. Я подошёл к туши и, достав нож для снятия шкур, попытался откулупать одну из чешуек. Как и предполагал, обычная сталь оказалась полностью бесполезна. «Хочешь освеживать эту тварь?» — спросила Ирэн. «Да», — ответил я. «Кстати, как она на вас напала?» «Вернее, откуда?» — задал я вопрос, который должен был ещё спросить в самом начале. Мы с Ли успели отойти от лагеря не больше, чем на сотни метров. Плюс ко всему, сзади вся пещера была зачищена от монстров. Откуда ему тут вообще было взяться? «А, да, точно! Откуда-то оттуда!» Ирана кивнула на одну из стен пещеры, и я, отложив нож, пошёл в сторону, куда она указывала. «Хм, интересно!» — подумал я, глядя на довольно крупный лаз, который был очень хорошо скрыт густой растительностью будто бы его специально кто-то так замаскировал. «Ого!» — удивленно произнесла Ирэн. «Такое впечатление, что...» «Его кто-то нарочно так спрятал», — закончила фразу. «Думаешь, что здесь обитает кто-то разумный?» — предложила она и с опаской покрутила головой по сторонам. «Сложно сказать», — задумчиво ответил я, вынимая из браслета ещё один осветительный кристалл и активируя его. Как только он начал светиться, я аккуратно бросил его в темноту открывшегося прохода. «Я туда не пойду», — произнесла Ирэн. «Тебя никто не заставляет», — ответил ей. «Я тоже», — сказал я, ибо лезь туда осущий самоубийство. «Если для змеи он был удобен, то я мог уместиться там, только если бы встал на корточке, а сражаться в таком положении просто невозможно». Я тяжело вздохнул, ибо идея того, что в этом подземелье обитает кто-то или что-то разумное, откровенно говоря, мне не нравилась. Хотя если бы это действительно было так то тут наверняка были бы расставлены какие-нибудь ловушки, которых тут не было. «Дальше пойдём?» — спросила Ирэн. «Да, ты же помнишь, что у нас есть задание?» — ответил я, и она смирила меня скептическим взглядом, но ничего не ответила. «Передай девчонкам, чтобы они через пару минут были готовы двигаться дальше», — попросил я, и Ирэн кивнув пошла к Ли и Элизабет, оставляя меня в гордом одиночестве. На самом деле, мне было плевать на задание, смысл которого заключался в разведке пещеры и составлении её карты. Как впоследствии объяснила мне Лия, помимо монстров, которые невесть каким способом появлялись подобного рода подземельных, часто случалось, что здесь же могли появиться и разные полезные ресурсы, начиная от редких растений и заканчивая богатыми жилами различных металлов, в том числе и очень дорогих. Но согласился я на это задание прежде всего из-за монстров. «Мне кровь из носа нужна духовная руда, а выполнение задания на лорда ротта не принесло мне ни грамма этого ценного ресурса». «Вы готовы?» — спросил я девушек, и, получив от них утвердительный кивок, сказал им, чтобы они шли вперёд, ибо самому мне предстояло заняться очень важным делом. «Только далеко не уходите! Я скоро вас нагоню!» — крикнул я вслед своим напарницам, после чего достал из браслета некротический тесак и попытался уже им отделить чешуйки. Как это было и в прошлый раз, у меня ничего не вышло. Хм, а если так? Я подошёл к ранне монстра, оставленной клинком Эйрен, и внимательно оглядел её. Из-за попадания в неё моего некротического тесака мясо монстра вместе месте, где торчало моё оружие, стало темно-фиолетовым, а чешуйки заметно пожелтели. Интересный эффект, подумал я, основывая тесак в рану и пробуя её увеличить. Получилось. Хоть и не без трудностей, но мне удалось немного расширить её в длину а затем ширину. Спустя ещё какое-то время у меня получилось отделить от туловища змеи небольшой пласт чешуйчатой шкуры монстра, а затем ещё один и ещё. Жадничать не стал, и в итоге у меня в хранилище появилось несколько кусков змеиной кожи, примерно 50 на 30 сантиметров. Ну а теперь самое интересное. Призываю под монстру в демоническую накованию и подняв руку вверх, резко опуская её вниз, попутно призывая молот расторжения душ Стоит ему только коснуться тушки монстра, как она тут же исчезает, а на поверхности наковальни оказывается крупный кусок белоснежной руды, светящийся тёплым жемчужным светом. «Фу-го!» послышался удивлённо восторженный голос, а затем сразу второй, который звучал виновато «Извини, эмет она сама!» Поднимаю голову и вижу Ирэн и Лию, которые обе смотрели в мою сторону. «Бездна!» — я так увлёкся делом, что даже не заметил, что был не один. «Это может стать проблемой», — подумал я, тяжело вздохнул, развеял молот и, опустив освободившуюся руку, случайно коснулся ей духовной руды. «Бездна!» — выргался про себя, и мысли о том, что меня раскрыли, сразу же улетучились из моей головы. «Этого просто не может быть!»